что есть. Маева сидит у окна и невидимая снаружи наблюдает за дочерью. Её забавляет происходящее во дворе. Она не может сдержать улыбки, глядя на девочку, чьи белые волосы торчат в разные стороны из двух растрепавшихся длинных косичек. Я же их заплетала буквально час назад. А передник испачкан соком ягод, землёй и травой. Из карманов неиссякаемым градом сыплются полевые цветы, зёрна и мелкие камушки. Да и как им не сыпаться, если дитя висит вниз головой на ветке дерева? Потрёпанная тряпичная игрушка — дюкки, которую Майева сшила для Лейды давным-давно, забыта в траве, ещё мокрой после грозы. Подсвисающей с дерева девочкой весело скачут котята, толкаются, возятся на земле, нюхают выпавшие из карманов. Две курицы ходят по кругу, клюют упавшие зёрна. Лейда внезапно вытягивает руки вниз, как бы пытаясь коснуться земли. К изумлению Маэвы, все животные вмиг замирают на месте. Лейда раскачивается на ветке, делает кувырок и приземляется на ноги. Запрокинув голову к небу, кричит петухом. Да так убедительно, что из курятника ей отвечает петух. «Где ты этому научилась, дитя?» «Я тебя не учила». Маэва удивлённо качает головой. Она завидует дочери. Её ребяческой непосредственности, её чистой радости от игры. Когда мчишься по жизни, как вольный ветер, и тебя не тяготит груз забот. Когда-то я тоже была такой. В груди разливается крошечное озерцо сожалений. Буйство стихий в нашей крови. Несмотря на эти стены... Несмотря на все мои усилия. Она глядит на свои руки, грубые и сухие, на пальцы, сжимающие иголку. Что сделалось с моей жизнью? Когда она стала такой? Разволновавшись, Маева втыкает иголку в ткань и откладывает шитьё. Она сама толком не понимает, что именно чувствует: непокорство, решимость. Но ей вдруг отчаянно хочется выйти из дома. Дела подождут размышляет она. Иногда можно позволить себе отдохнуть. Но тут она видит, как из амбара выходит муж и окликает их дочь. Смирившись, Маева садится обратно на стул. Дела будут копиться. Проще сделать всё сразу, не откладывая на потом. Она берёт в руки отложенное шитьё, смутно прислушиваясь к тиканью часов на стене под лестницей. Раньше её раздражал этот звук, а теперь успокаивает. последние годы время идёт незаметно. Потихоньку крадётся на цыпочках. Всё мимо и мимо. Кажется, ещё мгновение назад Маэва сама была как дитя и вдруг стала матерью. Она даже не представляла, как сильно ребёнок или время изменят её, перекроят по-своему. Её жизнь словно переломилась надвое. Всё, что было до Лейды — теперь представляется таким далёким. Всё, что стало потом, так настойчиво и неотложно. Вот и несёшь на себе тихий груз повседневных насущных забот. Учишь дочь наводить чистоту в доме, готовить еду, шить одежду, быть такой же, как все. Стать обычной — вот лучшая защита для Лейды, даже если она никогда не выходит за пределы двора». Маэва научилась находить утешение в каждодневной рутине, когда ускользающие минуты измеряются так предсказуемо — вот стежок, вот пятно, вот ложка на столе. Но с недавних пор в ней поселилось тревожное чувство, будто всё её тело распадается на кусочки и замедляется, не поспевая за ходом времени. В ней пробуждалась тоска по её прежней жизни, по прежней себе плыть под луной, петь вместе с сёстрами, нырять в глубину вдвоём с ним. Внизу живота разливается трепетный жар. Знакомое давнее томление, которого она не испытывала уже много лет. Какой неистовой, неукротимой была тогда её любовь! Как страстно она стремилась к нему, как безоглядно она рисковала, лишь бы побыть с ним подольше! Непрошенный и незваный, в голове у Маэвы звучит голос матери, повторяя предостережение, сказанное незадолго до смерти. «По-твоему, это любовь? Это ничто, моя девочка. Она тебя выжмет до капли, заберёт, что ей нужно, а потом выбросит прочь. Вот когда ты сама станешь матерью, тогда и поймёшь, что такое любовь. Истинное буйство чувств» до которого не дотянуться никакому мужчине, никакой буре и даже морю. Маева помнит, как закатила глаза, отмахнувшись от маминых слов. Но оказалось, что мама была права. С рождением ребёнка рождается мать. Как только Лейда пришла в этот мир, Маева стала кем-то другим. Безымянной преданной служанкой, чьё сердце рвалось в клочья при каждом младенческом крике. Те частички любви, что она знала прежде, как сестра, дочь, возлюбленная, побледнели в сравнении с этой любовью. Её воспоминания о нём словно подёрнулись дымкой, растворились туманом. И всё же я думаю о тебе. Она гадает, думает ли он о ней, где бы он сейчас ни был после стольких лет. Что она будет делать, если он вдруг вернётся? У неё горят щёки, шею обдаёт жаром. Во дворе Лейда хлопает в ладоши, заставляя котят и куриц ходить по кругу. Они подчиняются её командам как по волшебству, а потом всей гурьбой бегут к ней. Она срывается с места, мчится к отцу, по пути опрокинув ведро с водой, которое ей было велено принести в дом, а за ней по пятам бегут курицы и котята. «Сплошное кудахтанье и мяуканье, хлопанье крыльев и хвосты трубой». Питер улыбается и, без труда, подхватив Лейду одной рукой, уносит ее в сарай. Маева вздрагивает, когда Питер дергает рукой, чтобы подсадить дочь повыше, и та едва не задевает головой о притолок у двери. Лейда визжит от восторга. Вся процессия скрывается в сарае. Наступившая тишина давит на уши. Не слышно ни звука, и только часы тикают непрестанно, заставляя Маэву вновь взяться за дело. Она берёт в руки лоскутное одеяло, отходит прочь от окна. Вспышка жаркого воспоминания сменяется иными тоскливыми мыслями. «Ты растёшь, моя девочка». Маэва рассматривает одеяло, держа на вытянутых руках. «Столько заплаток, столько прожитых лет». С болью в сердце она отмечает, что к ней Лейда уже не бежит с такой искренней радостью, как сейчас побежала к отцу. «Слишком много домашней работы, слишком много упрёков и наставлений. Наверное, я слишком с тобой строга. Но кто-то должен стоять на страже, кто-то должен их всех защитить, уберечь от беды, даже если для этого ей придётся прятать лэйду от других детей, прятать от всей деревни» тщательно скрывать правду, даже от Питера. Маэва роняет руки, одеяло сминается в складке. Питер приходит и уходит, как волны прилива, и никогда не бывает дома достаточно долго, чтобы принять во внимание или хотя бы заметить перемены, происходящие с его женой. Или, может быть, ему всё равно. Маэва вздыхает, кладёт одеяло на кухонный стол. Впрочем, неважно. Она чувствует, что-то сдвигается, мечется в самых глубинах ее естества, как голодная рыба. Будет в ней жажду, порождает тревожность. Ее ноги все время в движении. То притоптывают по полу, то ерзают, то дергаются во сне. Руки тоже не угомонить. Сухие, увядшие, ноющие непрестанно. Они шьют и шьют до глубокой ночи. Маева не раз просыпалась за швейным столом с пальцами, обмотанными пряжей. Она чешет пятнышко сухой кожи у себя на запястье и садится за стол, чтобы получше её рассмотреть. Это не первое белое пятнышко у неё на руках. Стоит только притронуться к такой болячке, и с неё сыплются чешуйки кожи, словно крошечные хлопья сухого снега. «Может быть, надо смазать их сливочным маслом?» — размышляет Маева. Но она откуда-то знает, что эти болячки не излечишь ничем. Она собирает сыпавшиеся чешуйки в маленький холмик на краю стола, смахивает на ладонь, убирает в карман. На потом. Разложив на столе одеяло, она тщательно проверяет все швы, чтобы отвлечься от зуда. Но мысли тикают в голове, как часы. мелькание иголки и нитки недостаточно, чтобы забыться. Скоро ей предстоит сделать выбор, которые единственной нитью проходит через всё, к чему прикасаются её руки. «К кому ты побежишь, дитя, когда время выйдет?»